Глава 11. Агата. Весь путь до дома Нейт засыпал меня вопросами по поводу внезапного интереса коллекционеру. Когда мы оказались у моего крыльца, я не выдержала. Да я просто спросила. «Просто так?» Нейт недоверчиво сощурил глаза. «Да. Нас в академии учили обращать внимание на детали». «Какие детали?» Говорят, что если за вечер ты несколько раз сталкиваешься с какой-нибудь случайностью, то есть большая вероятность, что это совсем не случайность. Понимаешь? Нет. За этот вечер мы трижды столкнулись с темой тёмной магии. В первый раз, когда увидели татуировку незнакомца в театре. Во второй раз Габриэль сказала, что хочет показать историку артефакты, и среди них опять же есть те, что относятся к тёмной магии. Ну а в третий раз... Внезапная покупка Анхеля. Брови нейте приподнялись домиком, и он взглянул на меня с таким непониманием, что я обречённо вздохнула и присела на корточки возле крыльца. Стянула с рук варежки и принялась рисовать на снегу своё объяснение. Смотри. Это называется сложить цепочку возможных событий. Я начертила на снегу две фигуры. Давай предположим, что мужчина, продавший Анхелю артефакты, и брюнет с татуировкой Это один и тот же человек. Тогда у меня возникает вопрос. Если знакомый Габриэль — коллекционер, то почему она не продаст артефакты ему? Зачем ей Анхель? Может, у этого типа нет денег? Я не думаю, что Габриэль водилась бы с тем, у кого нет денег», — подметила Ехидна, искоса взглянув на Нейта. «Разве только если она надеется, что Анхель предложит ей большую сумму». Но тогда возникает вопрос. Зачем этот тип продал Анхелю вещицы, за которыми гоняется сам? Ведь артефакты, связанные с тёмной магией, очень редкие. Их так просто не достать. К чему ты клонишь? Что, если Габриэль с кем-то в сговоре, и они замышляют что-то против Анхеля, а сейчас просто пускают ему пыль в глаза и пытаются втереться в доверие? Я бросила на Нейта заговорщицкий взгляд. А если этот брюнет не коллекционер? Поинтересовался Нейт, и его улыбка стала ещё шире. «Тогда это всё случайность». нейтон рассмеялся, а я смущенно повела носом и мигом разрушила свой рисунок. «Это просто предположение. Ты просил объяснений. Вот». Я поднялась на ноги и бросила наигранно на обиженный взгляд на Нейта, стоявшего напротив. Он смотрел на меня очень внимательно и при этом улыбался во весь рот. Я тряхнула руки от снега и засунула свои озябшие пальцы в карманы пальто, решив, что в варежках уже нет нужды. «Ты все свои расследования так проводишь», — уточнил Нейт, разглядывая моё лицо. «Это не расследование, а просто предположение. Журналист должен подмечать любые детали, уметь складывать цепо...» Договорить я не смогла. Нейт схватил меня за пальто, рывком притянул к себе и накрыл мой рот, Своими губами. Я тихо застонала. Сама не понимала, то ли от возмущения, то ли от удовольствия. Волна мгновенного возбуждения прокатилась по телу, опустилась тяжёлым камнем вниз живота, когда поцелуй стал более жадным, требовательным и глубоким. Контраст морозного воздуха, дорогого одеколона и мужских горячих губ был великолепен настолько, что у меня закружилась голова. Это лёгкое безумие резко оборвалось. Нейт, словно прощаясь, вдруг коснулся моих губ ласково и нежно. Слегка отстранил лицо, оставаясь в нескольких сантиметрах от моих губ, и хриплым шёпотом произнёс. Если что, на нас смотрели все дворовые коты. Я уверен, они разнесут новость о нашем поцелуе по всей столице. — Ты машинник, нейтон Лоури, — заявила шёпотом. «Только если чуть-чуть». Он отступил на полшага, и я насмешливо прогуляла с языком по своим зубам. «Проверяю, все ли зубы на месте. Мало ли, ты меня обокрал!» Заявила с улыбкой, чувствуя, как сильно колотится моё сердце и как внутри всё до сих пор скручивается в тугую спираль. нейтон по улыбнулся и, скинув руку, легонько пошевелил пальцами, прощаясь. Ещё секунд пять я стояла у крыльца и провожала его спину растерянным взглядом, а после, боясь показаться глупой, как ошпаренная помчалась в дом. Прижалась к входной двери спиной, до сих пор ощущая на своих губах вкус его поцелуя. «Вот тебе и жених», — прошептала испуганно, понимая, что оказалась права. Опасная всё же затея. Весь следующий день я провела за уборкой дома выкинула старый хлам, избавилась, наконец, от вещей Энди, которые так и остались валяться в шкафу после неудачного гадания. Я занимала себя работой, чтобы не думать о Нейте, и у меня это почти получалось. Правда, до тех пор, пока ко мне не явился посыльный. «Я от сеньора Лоури!» Он вручил мне в руки записку, внёс в прихожую огромную прямоугольную коробку и поспешил удалиться. Я растерянно уставилась на маленький клочок бумаги. «Меня похитила работа, поэтому сегодня мы не сможем встретиться. Это твой костюм на новогоднюю вечеринку. Я же не забыл тебе сказать, что это будет маскарад?» «Забыл», — ответила я сама себе и смущённо улыбнулась. Подобралась к коробке, глядя на неё с предвкушением и одновременно со страхом, потому что не знала, Чего ожидать от Нейта с его своеобразными пристрастиями? Набрав побольше воздуха в легкие, я всё же рывком открыла коробку. В первую секунду на меня обрушился шок. Во вторую — ужас. «Я убью его!» — прошептала тихо. «Клянусь! Лучше задушу его, чем надену это!» Я, не мигая, смотрела на огромные крылья феи. Они занимали почти всё пространство в этой коробке а в углу маленьким облачком лежала прозрачная, откровенная сорочка изумрудного цвета. Когда во входную дверь снова постучали, я распахнула её, не думая, в полной готовности встретиться лицом к лицу с этим шутником и высказать Нейту всё, что думаю о его безупречном вкусе. Но это снова был тот же посыльный. Узрев на моём лице застывшую маску злости, он неуверенно улыбнулся и протянул мне квадратную коробку гораздо меньших размеров. сеньор Лоури просил передать вам это через несколько минут после первой посылки. отчитался он и, поставив на порог коробку, помчался прочь. Секунд десять я смотрела на очередной подарок, решая, выкинуть его сразу или всё же заглянуть внутрь. Любопытство взяло верх. Я втянула в дом коробку и захлопнула дверь. Ловко открыла крышку и... Опять замерла. Но в этот раз от восторга. Неуверенно протянула руку к новому наряду, с восхищением рассматривая потрясающее длинное платье золотистого цвета. На дне коробки лежала небольшая полумаска, маленькая дамская сумочка и ещё одна записка с единственным словом. Испугалась. «Святая магия! Дай мне сил не сойти с ума за этот месяц!» Взмолилась я задрав голову к потолку. Нейтан не явился и на следующий день. И, по правде говоря, меня разрывало от любопытства, где именно он пропадает, с Габриэль Дестри или же в клубе. Но Элиза отлично помогла занять мои блуждающие мысли разговорами, когда заявилась ко мне вечером с бутылкой лёгкой вишнёвой настойки и требованием немедленно рассказать все подробности нашего первого свидания с Нейтан. Но наш маленький девичник был прерван к восьми часам вечера, когда во входную дверь раздался громкий стук. «Я никого не жду», — заявила я Элизе, но всё же потопало из спальни вниз. Стоило мне открыть дверь, и перед моим лицом возник роскошный букет красных роз. Я растерянно посмотрела поверх цветов и столкнулась с насмешливым взглядом голубых глаз. «Нейт, что ты здесь делаешь?» «Сперва прими бедные цветы, пока они не превратились в лёд». Бархатный голос Нейта заставил мои губы растянуться в лёгкой усмешке. Я забрала букет и вопросительно уставилась на своего внезапного гостя. Красивого и хулиганистого. Держа вторую руку за своей спиной, Нейт прижался виском к дверному косяку. «А теперь принимай меня, пока я не умер на твоём пороге». Он так неотразимо улыбнулся, что мое сердце застучало быстрее. «Я очень болен, Агата. А согласно договору...» «Я помню, что было в договоре, Нейт». Я прервала его речь и попыталась сдержать улыбку. но «Ну и чем же ты болен?» «У меня очень болит сердце». Он манерно шлёпнул себя ладонью по груди. «Я не видел тебя только день, а уже чуть не умер». «Спасай!» Я звонко рассмеялась. «Нет, он действительно ненормальный. Тоже мне обольститель фиктивных невест». «Ты опять машиничаешь?» «Нет, я использую договор по максимуму. Ты получила наряды на новогодний маскарад?» «Да, мой выбор пал на платье золотистого цвета». «Тебе не пришёлся по душе костюм феи?» Тяжело вздохнул этот шутник, и обвёл откровенным взглядом мою фигуру. Жаль, я очень старался. Может, ты его хотя бы примеришь ради меня? Не дождёшься. А если в качестве подарка на день рождения? Он вопросительно выгнул бровь. Какое? Я замолчала. Тридцатое число. Твою журналистику! Как я могла забыть? День рождения Нейтана Лоури. Сегодня ему исполняется 31 год. Нейт вытащил руку из-за спины. Сжимая пальцами сразу два стеклянных горлышка, он продемонстрировал мне красивые бутылки с напитком рубинового цвета. «У меня сегодня день рождения, Агата, и я пришёл праздновать его с тобой». «Со мной?» «Угу». «Проходи», — прошептала растерянно, чувствуя себя безумно виноватой. «Но я не одна». Мы с Элизой тоже решили устроить посиделки. Нейт проскользнул в дом и с улыбкой заявил. «Я уверен, нам будет весело».